Глава десятая Следующие два дня пролетели как один. Я погрузилась головой в дела насущные и трудилась, не разгибая спины. Тетка Свенья, будто опытный надзиратель, следила за мной из-за забора и отпускала то ехидные комментарии, то вполне дельные замечания. Уходя из приюта, я попросила госпожу Милению проследить, чтобы детей не обижали. На что-то ответила. «У нас порядки строгие, но невозможно стоять над детьми денно и ночно». Они так или иначе будут ссориться, особенно мальчишки. Мои слова о том, что их гнобят из-за того, что Варда и тимож дети ювелира, смотрительница проигнорировала. Она работала там много лет и повидала всякое, поэтому не считала, что над ними так уж сильно издеваются. Напоследок велела мне поменьше болтать и скорее заняться устройством своего быта. И я занялась. В доме ждало еще много работы, а дела росли, как снежный ком. Конечно, я сделала поверхностную уборку, но требовалось еще разобрать горы вещей, вычистить посуду, закупить необходимые и устроить грандиозную стирку. Я обследовала все уголки и потайные места, навела капитальный порядок в кладовке. На одной из полок нашла коробку со швейными принадлежностями, вышивкой и мотками цветных лент и кружева. Чего добру пропадать? В хозяйстве все пригодится. Правда, я не совсем понимала, что буду делать с незаконченной вышивкой, но ну, пускай лежит. Почему-то казалось, что это принадлежало жене Малкольма, Розе. Если так, то детям, наверное, будет приятно, что у них остались вещи в память о матери. Я усмехнулась, вспомнив двойняшек. Снаружи они выглядели такими холодными, колючими, недоверчивыми. Особенно Тимаш. Мальчишка не взлюбил меня с первого взгляда. И я спрашивала себя, хочу ли жить с ними и заботиться о совершенно чужих детях. Если хорошенько подумать и отбросить голос совести, Жалость. Скорее да, чем нет. Постоянно быть одной невыносимо. Я так психом одиночкой стану. Тетка Свенья хоть и заглядывает время от времени, не в счет. А отношения с мужчинами заводить не собираюсь. Счастливый брак и танцующие единороги мне не светят. С каждым днем крепла мысль, что мое попадание сюда произошло не просто так. Но серьезный разговор с детишками меня только ждет. Вероятно, они и сами понимают, что натворили что-то не то. Детские комнаты я убирала дольше всего, зато теперь они были полностью готовы к возвращению маленьких хозяев. Даже игрушки перебрала и красиво расставила. Шкаф с вещами тоже не избежал моего пристального внимания. Присмотренную юбку постигла незавидная участь. Я подшила подол и отпорола с пояса дурацкую вышивку в виде цветочков. Чтобы ходить первое время, отобрала несколько блуз, платков и жакетов. Все это добро отмакала в ванной полдня. У шелковой блузы нежно-розового цвета на груди осталось мелкое коричневое пятнышко, и я решила замаскировать это место одной из своих брошек. Пока возилась с гардеробом, вспомнила, что рассказывала бабушка о временах, когда утюги были еще не во всех домах. Как только люди не исхитрялись, я натянула бельевую веревку прямо над ванной, которую наполнила максимально горячей водой и развесила на этой веревке уже высохшие вещи. Ожидалось, что горячий пар расправит заломы. Ну, подождем, проверим. Я не была суперхозяюшкой, которая знает сто один способ выведения застарелых пятен. Может соорудить топиарий из рулона туалетной бумаги и вантуза. Приготовить первое, второе и третье из гречки с хлебом. Но что-то получалось. Просто не хотелось бездельничать и слушать глухую тишину. В такие моменты в голову лезли упаднические мысли. Я еле сдерживалась, чтобы не закрыться на весь день в мастерской и старательно гнала прочь образы новых украшений. Успеется. Мне бы старый сбыть с рук. Я обошла ближайшие улицы, но не нашла подходящих лавок, а в женские штучки больше не хотела ничего нести. Конечно, можно было прокатиться по Кирлигу, посетить другой берег, но мешал страх перед незнакомым городом. Поэтому я продолжала заниматься бытом и наводить красоту в доме и лавке. Шкафчик в кухне, на который я сперва почти не обратила внимания, оказался местным аналогом холодильника. В специальную нишу укладывался магический нетающий лед, который не давал продуктам портиться. Все это мне объяснила тетка Свенья, к сожалению, льда в холодильнике не было и в помине, пришлось добавить в список расходов еще один пункт. Эти два дня я с нетерпением ждала новостей от господина Грута, ведь деньги убегали, как вода, точнее, их почти не осталось. Решено. Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе. А я сама завтра иду к оценщику и тыкаю его палочкой, чтобы быстрее искал покупателя. В конце концов, ему это тоже выгодно. Вылизывая дом, я и про лавку старалась не забывать. Муж тётки Свенье, проходя мимо, увидел, как я пытаюсь отодрать сокон доски при помощи гвоздодеры и плоскогубцев, выругался в сердцах и сделал все сам, святой человек. Когда в окнах хлынул дневной свет, внутри даже веселее стало а пустые витрины больше не выглядели такими унылыми. Стоя посреди лавки и лелея коварные планы по захвату ювелирного рынка, я совсем выпала из реальности. Громкий стук в дверь заставил подпрыгнуть. Сердце подскочило вместе со мной и забилось в горле. Нельзя же так пугать впечатлительную особу. А что, если это посыльная от господина Грута? Уже иду. Прокричала я и бросилась открывать. Надо в двери глазок просверлить чтобы знать, кого принесло, и не отпирать всяким подозрительным личностям. Я втайне надеялась, что это вестник от Грута. Но на пороге стоял скользкий, при этом мило улыбающийся господин Клавец. «Здесь что, Медом намазано? Зачем его опять принесло?» «Госпожа Танита». Он приподнял шляпу и склонил голову в легком поклоне. «Кажется, мне улыбнулась удача. Я приходил вчера, но не застал вас на месте». «Доброго дня! Рада вас видеть!» Выражение моего лица и тон никак не вязались с вежливыми словами. «Могу я узнать, господин Клавец, зачем вы приходили?» Он привстал на цыпочки, пытаясь заглянуть мне через плечо, но расточка не хватало. А мне захотелось щелкнуть его по любопытному носу. «Как-то неудобно на пороге беседовать», — чистосердечно признался он. «У меня не убрано». До товарища наконец-то дошло, что гость он нежеланный. Рейбан потерянно улыбнулся и сказал, «Не бойтесь меня, госпожа Танита, я хорошо знал вашего брата, мы сотрудничали не один год. До меня дошли слухи, что вы планируете восстановить работу мастерской и торговать украшениями». «Интересно, кто успел разболтать о моих планах этому подозрительному типчику? Или сам догадался? Недаром же ходил, вынюхивал. Допустим, я сложила руки на груди. Вы хотите предложить свои услуги?» Он поправил шляпу. Взгляд у клавицы был снисходительным и одновременно заискивающим. От меня не укрылось, как жидкие голубые глазенки ощупали меня с головы до ног. Я знаю в этом городе всех. Занимаюсь куплей-продажей недвижимого имущества и ценных вещей. Даю деньги в долг под проценты. Ищу богатых и перспективных клиентов. Знакомлюсь с нужными людьми. Помогаю с налогами. Он игриво дернул бровями, кажется, намекая, что помощь заключается в уклонении от этих самых налогов. Оформим все так, что комар носа не подточит. Ваш брат, да храни его душу, небесный отец, доверял мне. Ты смотри-ка, и швец, и жнец, и надудей, и грец. Он расхваливал себя трепетно, с придыханием. Несмотря на такую рекламу, у меня не было желания связываться с этим человеком, себе дороже. Потом ведь не отклеится. Во все времена существовали любители присесть на шею успешным людям и заработать на чужом труде, сильно сомневаюсь, что ювелир сотрудничал с ним от хорошей жизни. А еще внутреннее чувство подсказывало, что Рейбен Клавец что-то скрывает, не договаривает. Может, у Малкольма были проблемы, о которых я не знаю. Отшить гостя прямо сейчас? Нет, надо действовать дипломатично. Не хочу ссориться, а то еще подгадить решит. С такими скользкими дельцами надо держать ухо востро. «Оставьте мне ваши контакты, господин Клавец. Если понадобится помощь, я обязательно с вами свяжусь». Ответила как можно вежливей, хотя меня перекосило от нервов. Сам организм сопротивлялся общению с этим человеком. Клавец расцвел и тут же выудил прямоугольную карточку из кармана жилета. «Вы так очаровательны, госпожа Танита, что я готов помочь и проконсультировать вас в любое время». «Готов поспорить, что вы обратитесь ко мне в самое ближайшее время». «Почему вы так решили?» Я глянула на него из-под «У меня могут возникнуть проблемы? Говорите прямо». Он ответил крайне милой и сладкой улыбкой, от которой даже уровень сахара в крови подскочил. Потом картина вздохнула, опустил глаза и произнес: «Вы задумали войти в мир, где прекрасным девушкам нет места». Несмотря на то, что украшения считаются женскими атрибутами, производят и торгуют ими мужчины. Здесь надо иметь характер, смекалку, железную хватку, а не только талант. Я помогу вам выжить в этом жестоком мире. Вот гад, точно что-то скрывает, пытается таким незамысловатым способом давить психологически, чтобы я растерялась, запаниковала и бросилась к нему за помощью и советами а он бы взял меня тепленькой, Наверняка чует своим курносым носом, что у меня есть или скоро будут денежки. Но тут пришла неожиданная помощь. По улице, нагруженная двумя корзинами продуктов, шагала тетушка Свойнье. Глазами-лазерами она быстренько просканировала прилипчивого гостя. Хмыкнула недобро и направилась к нам. «Танита, ты уже гостей принимаешь?» — гаркнула строго. «Кто этот молодой человек?» Клавец приподнял шляпу и хотел было открыть рот, но свынье зыркнуло так, что даже у меня задрожали колени. «Зачем пожаловал? Если на отчаянно проситься хотел, так убирайся вон. Нечего тут шастать, тоните некогда романчики крутить, и чтоб я тебя возле этой лавки не видела». «Госпожа, вы что-то неправильно поняли». Щеки Клавицы налились румянцем, а взгляд голубых глаз заледенел. Видно, он не привык к столь грубому обращению. «Все я правильно поняла. Ты иди, красавчик, иди». Она сделала вид, что замахивается корзиной. «И чтобы духу твоего здесь не было, это не проходной двор». Господин Клавец посмотрел на меня с сожалением. Надо дать должное, спорить и скандалить со свеньей он не стал. «Досадно, что нас прервали. Пообщаемся в другой раз. Удачи, госпожа Танита». Не глянув на сердито пыхтящую свенью, нежданный гость отчалил. «Вспомнила я этого крысёныша». Забухтела соседка, оттеснив меня плечом и ввалившись с корзинами в лавку. То-то, гляжу, рожа знакомая. Вспомнили? Сейчас услышу важную информацию. Чуть не спотыкаясь от нетерпения, я помогла затащить корзины с покупками в дом и усадила тетку Свенью на диван. Она отдышалась, промокнула лоб платком и заговорила. В последние годы Малкольму тяжело приходилось. Он болел, почти не работал, а детей содержать как-то надо было. Он связался с этим козлоногим клавицем. Тот обирал его под видом помощи. Картины дорогие выкупил за бесценок. Редкие материалы, ковры, украшения. В это время клиентов у Малкольма сильно убавилось. Многие ушли к конкурентам. А как те рады-то были, прям расцвели. есть у нас тут радость ювелира. Сыночек с папашей. Когда-то он с Малкольмом дружбу водил. Братец твой доверчивый делился с ним ювелирными секретами и идеями. А потом узнал, что дружок их нагло ворует. Я вспомнила господина Леорга и его отца, которых видела в лавке. Не верится, что они поступили так подло, хотя в бизнесе друзей не бывает. Когда на кону большие деньги, некоторые готовы идти по головам. «Даже не думай доверять этой белобрысой выхухоле, она погрозила пальцем. Сейчас слетятся как пчелы на мед. Кстати, чайку мне сделаешь а? Пока я заваривала соседке чай, не переставала задавать вопросы. Кроме Леорга и его отца в городе были и другие ювелиры, хоть и не такие известные. Естественно, они не любили друг друга и все время пытались украсть чужие идеи. А еще выяснилось, что мне надо обратиться в местную торговую палату и встать на учет. Потом сходить к нотариусу с документами на дом и лавку, оформить все по-человечески. Заодно он разъяснит все нюансы. Я, конечно же, не собиралась лишать двойняшек наследства, о чем сразу сказала тётя Свенья. Отделы и задач, которые только предстояли, голова шла кругом. Я то и дело возвращалась мыслями к Варде и Тимошу. Как они там? Ребята не из тех, кто станет молча сидеть в уголке и глотать обиды. А мальчишка и сам нарываться будет. Надо решать детский вопрос как можно скорее». Ну что, теперь-то ты убедилась, что у меня еще не самый паршивый характер. Миления всем жару задаст. Но детей она любит, старается, хотя здоровье не позволяет выполнять свои обязанности так же хорошо, как раньше. Тетка Свенья вздохнула. Отдаст тебе племянничков, никуда не денется. Я рассказываю ей, какая ты хорошая и ответственная. Так что должна будешь. Спасибо, тетя Свенья, вы настоящий друг. А я тут хотела спросить вы случайно не знаете человека по имени даран возможно он тоже приходил к моему брату мне бы найти его поговорить о делах он вроде камнями занимается не знаю такого она сделала шумный глоток я ведь в дела малкальма не лезла Знаю только то что он сам рассказывал а как выглядит этот даран смущаясь я описала своего спасителя пока говорила тетка Свенья не переставала глядеть на меня с ехидным прищуром Плечи, говоришь, широкие, глаза синие, руки как кувалды. Небось, представляла, как он тебя этими руками обнимает. Ну, тетя Свенья, я чуть не расплескала чай. Вот извращенка. Меня, понимаете ли, упрекала в недостойном поведении, а у самой все мысли об этом. Верно сказано, у кого что болит, тот о том и говорит. Хотя, погоди, припоминаю. Малкольм покупал камни у какого-то здоровяка. Но выяснить подробности я не успела. Заторобанили в калитку. Кого опять принесло? Радовало, что пришли не со стороны лавки. «Вы госпожа Танита?» — спросил мальчонка лет двенадцати, когда я выглянула наружу. «Я от господина Грута, оценщика. Он велел передать записку». И протянул запечатанный конверт. Догадавшись, что мальчонка ждет награду, я полезла в карман. Он схватил медную монетку и шустро ретировался. Умирая от нетерпения, я прорвала конверт и развернула и списанный аккуратным почерком лист бумаги. Надеюсь, господин Грут порадует новостями.